Ветер дул норд-ост, свежий и порывистый. Только наш катер отвалил, сейчас же окрылился фоком, бизанью и кливером. Сильно лег на бок и понесся пуще всякой тройки. Едва мы подошли к проливу между Папенбергом и Ивасима, как вслед за нами по обыкновению с разных точек бросились японские казенные лодки — не стоящие уже кругом нас цепью с тех пор, как мы отбуксировали их прочь, окроющиеся под берегом. Лодки бросались не с тем, чтобы помешать нам. Куда им? Они не догонят. А чтоб показать только перед старшими, что они исполняют обязанности караульных. Они бросаются, гребут торопятся и лишь только дойдут до крайних мысов и скал, до выхода в открытое море, как спрячутся в бухтах и ждут. А когда наши шлюпки появятся назад, японцы опять бросятся за нами и толпой едут сзади с криком, шумом, чтобы показать своим в гавани, что будто и они ходили за нашими в море. Мы хохочем. Едва наш катер вышел за ворота на третий рейд, японские лодки прижались к каменьям, к батареям, и там оставались. Папенберг на минуту отнял у нас ветер. Сделался маленький штиль, но лишь только мы миновали гору, катер пошел чесать. Волнение было крупное. Катер высоко забирал носом, становясь как лошадь на дыбы, и бил им по волне, перескакивая через нее, как лошадь же. «Куда тут японским лодкам?» Матросы молча сидели на дне шлюпки, мы на лавках, держась руками за борт и сжавшись в кучу, потому что наклоненное положение катера всех сбивало в одну сторону. Но холодно. Я прятал руки в рукава или за пазуху, по карманам, носы у нас посинели. Мы осмотрели, подойдя вплоть к берегу, прекрасную бухту, которая лежит налево, как только входишь с моря, на первый рейд. Я прежде не видал ее, когда мы входили. Тогда я занят был рассматриванием ближних берегов, батарей, холмов. А бухта отличная. На берегу видны деревня и ряд террас, обработанных до последней крайности, до самых вершин утесов, и вплоть до крутых обрывов к морю, где уже одни каменья с опускаются в океан, и где никакая дикая коза не влезет туда. Везде посеяны рис и овощи, горы изрезаны по бокам уступами, и чтоб уступы не обвалились, бока их укреплены мелким камнем, как и весь берег. Так что вода в большом обилии, необходимой для риса, может стекать по уступам, как по лестнице, не разрушая их. Видели скот, потом множество ребятишек. Вышло несколько японцев из хижин и дач, и стали в кучу, глядя, как мы то остановимся, то подъедем к самому берегу, то удалимся, лавируя взад и вперед. Мы глядели на некоторые беседки и храмы по высотам, Любовались длинною, идущую параллельно с берегом кедровую аллею. Не думайте, чтоб храм был в самом деле храм, по нашим понятиям. В архитектурном отношении что-нибудь господствующее не только над окрестностью, но и над домами. Нет, это по-нашему изба побольше других. С несколько возвышенную кровлею, или какая-нибудь посеревшая от времени большая беседка в старом заглохшем саду. Не мудрено, что Кемфер насчитал такое множество храмов. По высотам их действительно много, но их без трубы не разглядишь. Разве подъедешь к самому берегу, как мы сделали в этой бухте? Какое бы славное предместье раскинулось в ней, если б она была в руках европейцев. Да это еще и будет, и, может быть, скоро. Знаете, что на днях сказал Матабе, один из ондертолков, привозящих нам провизию? Его спросили, отчего у них такие лодки с таким разрезом на корме, куда могут хлестать волны, и с этим неуклюжим высоким рулем. Он сослался на закон, Потом сказал, что это худо. «Да ведь Япония не может долго оставаться в нынешнем ее положении», — прибавил он. «Скоро надо ожидать перемен». «Каков Матаде, а?» «Они не бойкий, невзрачный человек и с таким простым, добрым и честным лицом. от Оттого, может быть, он и говорит так. Глядя вчера на эти обработанные до нельзя холмы, Я вспомнил Гонконг и особенно торговое заведение Джердина и Маттисона, занимающее целый угол. Там тоже горы, да какие! не Ничета здешним, голый камень, а бухта удобна, берега приглубы, суда закрыты от ветров. Что ж, Джердин... Нанял китайца, взял, да и срыл гору, построил огромное торговое заведение, магазины. А еще выше, над всем этим, великолепную виллу. Сделал скаты, аллеи, насадил всего, что растет под тропиками и живет, как бы жил в Англии, где-нибудь на острове Вайте. Я не видал в Гонконге ни одного клочка обработанной земли. А везде срытые горы, для улиц, да для дорог, для пристаней. Китайцы, а их там тысяч тридцать, не боятся умереть с голоду. Они находят выгоднее строить европейцам дворцы, копать землю не все для одного посева, как у себя в Китае, а работать на судах, быть приказчиками и, наконец, торговать самим. Так должно быть и, конечно, будет и здесь, как справедливо предсказывает Матабе. Я изяб с этим катанием. Был пятый час в исходе. Осеннее солнце спешило спрятаться за горизонт, а мы спешили воротиться с моря засветло и проехали между каменьями, оторвавшимися от гор, под самыми батареями, где японцы строят домики для каждой пушки. Как издевался над этими домиками наш артиллерист К.И. Лосев. Он толковал, что домик мешает углу обстрела и тому подобное. Сторож-японец начал брониться и кидать в нас каменья, но они едва падали у ног его. Мы их хохочем. Сзади нас костер. К тому тоже и там хохот. Вот Папенберг, и опять штиль у его подошвы. Катер вышел из ветра и стал прямо. Парус начал хлестать о мачту. Матросы взялись за весла, а я в это время осматривал Паппенберг. С западной его стороны отвалился большой камень с кучей мелких. Между ними хлещет бурун. Еще подальше от Паппенберга есть такая же куча, которую исхлестали, округлили и избороздили волны образовав живописную группу как будто великанов в разных положениях с детьми. Когда в Нагасаке будет издаваться иллюстрация, непременно нарисуют эти каменья. И Папенберг тоже, и Крысий, другой маленький пушистый островок. В тексте скажут, что с Папенберга некогда бросали католических папских монахов. От чего и назван так остров. В самом деле, есть откуда бросать. Он весь кругом в отвесных скалах, сажён в 10 и больше вышины. Только с восточной стороны на самой бахроме, так сказать, берега, японцы протоптали тропинки, до да поставили батарею, которую по обыкновению и завесили. А вершину усадили редким сосняком, от чего вся гора Как я писал, имеет вид головы, на которой волосы встали дыбом. Вообще японцы любят утыкать свои холмы редкими деревьями, отчего они походят также и на пасхальные куличи, утыканные фальшивыми розанами.